Глава семнадцатая. Коробка. Лариса Алексеевна, почему вы так думаете? Должны быть основания, спросила Саша. Саша тотчас признала в Ларисе яблочки на эту женщину, что она видела у дома на воздвиженке. Основания, основания, я просто знаю и все тут, ответила Лариса. А Фанасий за неделю до того сильно проигрался, ходил сам не свой. Боялся брату сказать. А в тот самый день он собрался идти к нему. Ушёл, значит, около пяти вечера. И не вернулся. Говорят, до Петьки он не дошёл. Все подтвердили. И Денис, и бухгалтер. Дескать, они весь вечер просидели над счетами, а Афанасий не приходил. Рассказала Лариса. «А вы думаете, как всё было?» Спросил худотёплый. «Я думаю, он пришёл к Петру, всё рассказал. А тот в сердцах убил его. Денису и бухгалтеру приказал молчать. «Вы это полиции говорили?» — спросила Саша. «Говорила. Что толку-то? Кто мне поверит?» Помолчали. «И всё же, Лариса Алексеевна, давайте вернёмся к вашей дочери». «Не знаю ничего», — хмуро сказала Яблочкина. Худотёплый встрогнул. Он поднял небольшую картонную коробку, Все это время она стояла у него в ногах и положила ее на колени Ларисы. Та открыла, взглянула на следователя и, наконец, заплакала. Это я виновата, сквозь слезы сказала Лара. Сашу раздирала любопытство. Ей хотелось посмотреть, что в коробке. Это я виновата, повторила Яблочкина. Она хотела мне помочь. Я, видите, слабая, не смогла справиться со своим горем и несправедливостью. «Есть ли она эта справедливость?» Яблочкина начала что-то неразборчиво говорить, причитать, а коробка так и стояла у неё на коленях. «Да что там такое?» — думала Саша. «Голова, что ли, отрезанная?» Наконец Худотёплый сказал. «Выпейте-ка вы, Лариса Алексеевна, воды и начнём. И давайте всё по порядку». Яблочкина вытерла глаза, сделала глоток воды из маленькой пластиковой бутылки И начала свой рассказ. После того, как еще с Зофанасией я с семейством яблочкиных совсем расорилась, мне осталось одна, без денег, с грудным ребенком. Тяжелое было время. Человек повеселее справился бы, а я нет. Я тогда пить начала. Как-то это было незаметно. Сначала немного пила, потом больше. А однажды со мной случилось вот что. Я зимой уснула на лавке вместе с малышкой. Меня забрали в полицию, протокол составили. Пётр и Елизавета об этом узнали. И, значит, начали хлопотать, чтобы меня родительских прав лишили. Саша ловила каждое слово. Я сначала разозлилась. Думала, всё, возьмусь за ум, пить брошу. Но куда там? Яблочкина помолчала. Не знаю, поймете ли вы меня. Во мне всегда это было какая-то усталость, бессилие. В общем, я поняла, что девочку мою нужно отдать. Так лучше будет. Отдала. Жила кое-как. Иногда работала, иногда нет. С плохими людьми сошлась. Когда вы с Дашей стали общаться? – спросил худотёплый. Это было два года назад. Я так на себя разозлилась, думаю, да что же такого на мою долю выпало, чего на долю других не выпадало. И впервые за двадцати лет начала действовать. Совсем бросила пить, в комнатке навела порядок, за собой стала ухаживать. Устроилась на работу и как-то проходила мимо дома на воздвиженке. Смотрю, девочка выходит со двора. Я её сразу узнала. Почти двадцать лет не видела, но сразу узнала моя девочка, красавица, маленький воробушек. Она закрыла лицо руками. Саша сделал вид, что она переминается с ноги на ногу и шагнула вперед. Теперь можно было заглянуть в коробку. Коробка была наполнена самыми разными вещичками: часами, браслетами, солнцезащитными очками, кошельками, ключами. «Что это значит?» – подумала Саша. В тот раз я не подошла к ней, но затем написала письмо и всё-всё ей рассказала. И про смерть её отца, и про мои подозрения, и про то, почему оставила её, и как я без неё жила. Лариса сняла коробку с колен, расправила старую юбку. Она мне ответила, «Мы начали общаться». Даша была добрая девочкой, очень доброй. Такой солнечный лучик в моей жизни. Мы часто гуляли вместе. Она меня хвалила за то, что я взяла себя в руки. Не пью. А ведь это я, я должна была ее хвалить. Как же так случилось, что Дарья Афанасьевна стала обкрадывать гостей Яблочкиных? – спросил худотёплый. – А вот что. Наконец Саша поняла. «Знаете, все алкоголики держатся трезвости, пока что-нибудь не случится. Меня уволили. Причём уволили несправедливо. Обвинили в том, что я украла телефон. Но я не крала. В общем, меня выгнали, и я снова начала пить. Тут же появились старые дружки. Они промышляли мелкими кражами. Короче... Так себе компания. «Неужели Дарья для них воровала?» Мысленно спросила себя Саша. «Однажды ко мне пришла дочка», — продолжила Лара. «Я долго не выходила на связь, и она начала волноваться. И вот пришла ко мне. А у меня, значит, вся эта братья. Не знаю, что они ей наговорили, но она на следующий день снова пришла». И говорит, что если я брошу пить, то она станет мне разные ценные вещи приносить для продажи. Я так испугалась, накричала на нее, но Даша была упрямая, в отца. И что вы с этими вещами делали? – спросил худотёплый. Ничего не делала. Вот они все. Яблочки наоткрыла шкаф и достала тяжелый свёрток. она бережно распаковала его и содержимое разложила на кровати там были всякие пустяки парочка дорогих помад браслет заколка часы запонки и прочая чепуха Лариса Алексеевна в тот вечер, что убили Яблочкина, я видела вас у дома на воздвиженьке сказала Саша что вы там делали Лариса с удивлением посмотрела на Сашу да правда я там была Хотела увидеться с Дашей, она накануне принесла мне вот это. Лариса указала на сверток. Хотела предостеречь ее еще раз. Когда они спускались по мрачной, плохо освещенной лестнице, Саша спросила: Владимир Аскольдович, как вы думаете, почему она это делала? Дарья. Ага. Я думаю, Александра Васильевна, все, что мы делаем, мы прежде всего делаем для себя самих, даже если нам кажется, что мы это делаем для других. То есть она воровала не для Ларисы? Уверен, что нет. Просто ей хотелось хоть как-то отомстить Яблочкиным, а тут нашелся благородный повод спасти мать.